Письмо второе. Здравствуйте, Юлия. Пишет вам ваша постоянная читательница. Читаю вас с 2002 года. Однажды мы с подругой зашли в столовую поужинать и встретили трех солдат. Они пригласили нас к себе за столик. Жили они недалеко в вагончике, строили гараж прапорщику. Они пригласили нас к себе отметить праздник, сто дней до приказа. В общем, на следующий день мы пришли к ним в гости. У них в гостях уже была одна девушка, которая считалась девушкой Максима. Когда я зашла и встретилась глазами с Максимом, у меня в сердце что-то ёкнуло. Он смотрел на меня с нескрываемым интересом. Мы сели за стол и начали отмечать. После этого мы с подругой стали ходить туда каждый вечер. Однажды Максим встретил меня у вагончика, обнял, поцеловал. Тут же выскочила его девушка, Она очень сильно ревновала его ко мне. Максим сразу отстранился. На следующий день Максим пошел меня провожать. Когда я спросила его о его девушке, он сказал, чтобы я про нее забыла. Так мы начали встречаться. А затем был наш второй поцелуй. А через пару недель он признался мне в любви. Я сказала ему, «Максим, я пока к тебе никаких чувств не испытываю». А он, «Ничего, я подожду». Максим познакомился с моими родителями. Все праздники мы отмечали вместе. Он любил, носил меня на руках. Но все ближе был конец его службы, и ему нужно было уезжать домой. Я очень сильно к нему привязалась и почувствовала, что я его тоже люблю. Он стал моим первым мужчиной. Сначала было страшно, потом больно, а затем хорошо. Одни ласки и прикосновения его рук сводили меня с ума. А потом были проводы. Хоть были и музыка, и танцы, я плакала. А у него от волнения и переживаний даже пошла кровь из носа. А потом он уехал домой в другой город. Ровно через год он обещал за мной приехать. Мы стали переписываться и перезваниваться. А однажды в дверь позвонили, я посмотрела в глазок и увидела, что это он. Я кинулась ему на шею. Я плакала и смеялась от того, что дождалась моего Максима. Затем приехала моя семья. Все радовались. Мы поехали в ЗАГС подавать заявление. Был назначен день свадьбы. Я была настолько увлечена, настолько влюблена, что не увидела в его глазах тот обман, который он скрывал. Не услышала, когда он сказал «Лена, мы поторопились». Через несколько дней ему приходит телеграмма. Мама попала в аварию. Лежит в больнице. Срочно приезжай. Мы ничего плохого не подозревали. Дали ему денег на билет, и он уехал, пообещав по приезде позвонить. И все. Больше я его никогда не видела. Я звонила ему целыми днями, но он сбрасывал звонки. Однажды взял трубку. Я сразу спросила, «Максим, у нас будет свадьба или нет?» У меня родился сын, и я женюсь на другой. Больше я ничего не слышала. Телефон выпал из моих рук. Слезы... Бритва. Хорошо сестра отобрала. Всю ночь я просидела в ванной, проплакала, выкурила три пачки сигарет. Мне хотелось умереть. Разорвала все его фотографии. Прошли годы, а я все писала и писала ему письма. Их было около ста. Ни одного ответа я не получила. Я вышла замуж. Думала, замужество поможет мне его забыть. Но, увы. На данный момент я хочу лишь одного — Это посмотреть ему в глаза. Я хочу услышать лично от него, что он меня не любит и не вспоминает. Я всегда его оправдываю. Я думаю, что он женился не по любви, а из-за беременности какой-нибудь богатой женщины. Несмотря на то, что прошло уже восемь лет, мне кажется, что он когда-нибудь ответит на одно из моих писем. Боюсь, что мой муж не поймет. — Юля, как его забыть? Может быть, поехать в его родной город для того, чтобы взглянуть на него хотя бы одним глазком. Я знаю его адрес. Лена, Иркутская область. Здравствуйте, Лена. Спасибо за ваш крик души. Меня не могло не тронуть ваше письмо. Леночка, Максим — это ваше прошлое, которое давит на вас всей своей тяжестью и от которого нужно освободиться. В противном случае оно задавит вас окончательно, и вы потеряете цель и смысл жизни. Если человек действительно любит, то для его любви и достижения цели не существует никаких преград. Из вашего письма видно, что Максим относился к вашей связи намного проще, чем вы. Я даже не сомневаюсь, что у Максима в своем родном городе осталась девушка, с которой он был связан отношениями, а может быть даже и какими-то обязательствами перед тем, как уйти в армию. На службе многие молодые люди находят себе девушек для того, чтобы скрасить нелегкие армейские будни. Возможно, что до того, как встретиться с вами, Максим нашел себе еще не одну девушку. Вы сами пишете, что в начале вашего дружеского знакомства он был не один. И даже если Максим действительно воспылал к вам сильным чувством, то, увы, оно оказалось недолговечным. Когда Максим вернулся со службы в свой родной город, его чувства переключились на кого-то другого, может быть, вновь на ту, которая его верно ждала. Леночка, очень часто наша женская беда заключается в том, что мы слишком идеализируем своих мужчин, ставим их на пьедестал и строим воздушные замки. Когда же эти замки рушатся, мы закрываем глаза и говорим, это невозможно, он не такой. Он любит меня. Это какое-то недоразумение. Лена, это не недоразумение. Это суровая правда жизни, и вы должны быть к ней готовы. Лена, если бы Максим хотел с вами остаться, то обязательно бы остался. Он приехал к вам для того, чтобы мысленно с вами проститься или еще раз убедиться, что его судьба будет связана с девушкой, которая осталась в его родном городе. Он не смог сказать вам об этом прямо. И попросил кого-то из близких вызвать его телеграммой назад, для того, чтобы убежать из-под венца. Леночка милая, я не знаю, какие могут быть оправдания человеку, который просто не хотел связать с вами судьбу. Посмотрите правде в глаза. Вам предпочли другую, и никаких оправданий тут быть не может. Максим сделал свой выбор не в вашу пользу. Вам остается принять эту правду и простить его за то, что так получилось. Сейчас вы замужем, а с момента последней встречи с Максимом прошло 8 лет. Ваши тревоги, терзания и воспоминания связаны с тем, что вы просто не удовлетворены своей семейной жизнью и не чувствуете себя счастливой рядом с мужем. Вы спрашиваете меня, стоит ли ехать в его город для того, чтобы взглянуть на Максима одним глазком? Леночка, если вы хотите услышать мое мнение, то это бессмысленно. Одна моя читательница находясь в подобной ситуации, так и сделала. Она просидела на скамейке у дома, а ее любимый вышел из подъезда с женой и ребенком и не захотел с ней даже поздороваться. Тогда она бросилась к машине, и ее любимый, теперь уже чужой муж, холодно попросил ее, чтобы она прекратила преследование и навсегда исчезла из его жизни. Оставьте же о Максиме добрые и приятные воспоминания. «Лена, милая, поймите, если бы Максим вас любил, то он бы уже давно к вам приехал. Вас просто не любят, и в жизни Максима для вас вряд ли найдется достойное место. Стоит ли тратить свои душевные силы и молодость на того, кому вы не нужны? Если мужчина хочет быть женщиной, то его никто и никогда не остановит. Мужчины уходят и от беременных женщин, и от маленьких детей, и даже после многих лет счастливого брака. Леночка, Не все мужчины предпочитают ставить точку в отношениях и открыто говорить, что любовь прошла. Многие уходят без объяснения причин, стараясь избежать выяснения отношений. Многие из нас имели опыт первой не самой счастливой любви, которая оставила глубокие раны на сердце. Но мы все проходим терапию лечения временем. Леночка, пока вы не отпустите от себя давно закончившиеся отношения, вы никогда не будете счастливы. Посмотрите внимательнее на своего мужа. Может быть, он и есть тот человек, с которым вы бы хотели идти по жизни. Максим – это мираж. Ваш супруг – это сегодняшняя действительность. Для того, чтобы облегчить душевную боль, вы должны изменить свое отношение к факту разрыва. Прекратите ждать. Ждать возвращения Максима можно до второго пришествия. В пустых ожиданиях проходит ваша сегодняшняя жизнь. Максим – чужой муж и отец. Он выбрал свой путь, а у вас теперь свой. Поблагодарите его за все хорошее, что было, и отпустите. Ваш первый опыт любви — это жизненный урок. Несмотря на болезненный разрыв, любые отношения делают нас мудрее. Леночка, находясь в плену собственных иллюзий, вы постепенно теряете близкие отношения с мужем. А ведь любые отношения похожи на живые существа и требуют постоянной заботы. Все чувства вы вкладываете в иллюзии и пишете письма человеку, которому они не нужны. Возвращаясь в прошлое, вы теряете свое настоящее и ставите крест на будущем. Вы выбрали неверный путь и верите в миф, что Максим ⁇ самая большая любовь в вашей жизни, и вы больше никого и никогда не полюбите. Если подумаете о своей душе и откроете для любви свое сердце, полюбите. Лена, дорогая, вы должны понять и принять мысль, что любовь может не только рождаться, но и заканчиваться. Все имеет начало и конец. Любовь с Максимом – лишь яркий и незабываемый эпизод вашей жизни. Не стоит тратить время на самобичевание. Леночка, миф о вечной любви – только миф. На протяжении всей жизни люди устанавливают близкие отношения неоднократно. Отношения могут завершиться из-за неурядиц и любых внешних обстоятельств. Не стоит примерять чужую жизнь к себе. Иллюзия только снижает вашу самооценку и ущемляет ваше чувство собственного достоинства. Все, что вам нужно, это правильно оценить отношения с Максимом. Не побояться посмотреть правде в глаза и сделать для себя соответствующие выводы. Нужно найти в себе силы для того, чтобы принять факт завершения отношений без ущерба для себя и своей самооценки. Леночка, Максим — это прошлое, ваш супруг — настоящее. Пересмотрите свои отношения с мужем. Быть может, еще есть возможность их оживить, сделать гармоничными и счастливыми. Если нет, нужно искать и строить новые. Нельзя жить с кем-то по инерции, в надежде на то, что кто-то залечит ваши душевные раны. Пока в вашей семье не будет гармонии, вы будете тосковать о Максиме. Нужно что-то менять, корректировать или строить по-новому. Все только в ваших руках. Будьте счастливы и любимы. Любящий вас автор Юлия Шилова.